Шестнадцать. Сиглас, тысяча девятьсот восемьдесят. Мне казалось, я проплакала в темноте часами, и я стучала в дверь, пока не разбила костяшки. До того я никогда не боялась темноты, но с тех пор страх сопровождал меня. Я не думаю, что это ребячество или глупость. Полагаю, совершенно логично бояться того, что не можешь увидеть. Наша мать отсыпалась после пока дешёвого вина, выпитого ею на обед, пока я была заперта в чулане. Она приняла таблетку и надела беруши, чтобы заглушить звуки, издаваемые своими детьми. Поэтому мой плач услышали только, когда бабушка вернулась с прогулки. Её лицо было полно ужаса, когда она, наконец, нашла ключи и отперла дверь чулана. Лили запретили кататься на роликах ещё две недели, И бабушка решила, что Лилис Роуз нужно наказать еще больше и заставить отвезти меня на пляж в мой пятый день рождения. На следующей неделе после завтрака из панкейков с горячим шоколадом они с недовольством послушались, держа меня за руки, чтобы я могла кататься между ними. «И не смейте брать отцовскую камеру. Я вам уже говорила, это не игрушка. Если туда забьется песок и она сломается, он меня достанет». сказала Нэнси, отмахиваясь от нас у двери. «Ладно!» — крикнула Лилия, уже направляясь по берегу с камерой, припрятанной в ее рюкзаке. Она держала меня за руку по пути к пляжу, пока думала, что мать с бабушкой могут нас видеть. Я помню, как она улыбалась мне. В ее улыбке были пробелы, где зубная фея украла ее зубы, немного как в пианино с недостающими клавишами. «Тебе уже пять, Дейзи, и я думаю, ты уже достаточно взрослая, чтобы чаще играть со мной и Роуз», — сказала Лили. Роуз нахмурилась, словно слыша это впервые. «Хочешь?» Я кивнула. «Я сделала бы почти что угодно, чтобы больше им нравиться. У них была минимальная разница в возрасте — десять и девять. Но годы между ними и мной всегда казались пропастью. Я часто наблюдала, как они забавлялись играми-хлопалками, касаясь руками все быстрее и быстрее, при этом напевая странные стишки. Она была о походе в китайский ресторан и покупке буханки хлеба-хлеба-хлеба. Я ничего не понимала, но все равно хотела быть частью этого. Я множество раз безуспешно пыталась поучаствовать в их взрослых играх, и это редко заканчивалось хорошо. Я постоянно была покрыта синяками и ссадинами, а ноздри часто были забиты запахами антисептиков. Мы прыгали через старую скалку, пока Лили не стало скучно, напевая рифмы, к которым их научили друзья, а они научили меня. Я не знала, что половина из них значила, но выучила слова с помощью повторения и желания принять участие, как и все дети. Я помню, моим любимым стишком под прыжки на скалке было лизи Бортен топор взяла», «Матери сорок ударов нанесла», Увидев, что натворила, отца сорок один раз она приложила. лизи Борден не схватили, в убийствах не обвинили. Роуз обожала этот стешок Игры со скакалкой на пляже были одними из немногих, требовавших участия нас троих. Двое крутили, одна прыгала. «Давайте лучше сыграем в русалку. Хочешь начать?» сказала Лили с дырявой улыбкой. Они закопали меня в песок, оставив на поверхности только лицо. Потом они слепили хвост русалки и украсили его ракушками. Они оставили меня лежать так больше часа, пока строили рядом песчаные замки. Теперь наша семья кажется мне похожей на песчаный замок. Строится быстро и относительно легко, но даже быстрее смывается, будто и не существовал. Я не помню ничего крепкого в наших отношениях, Ничего важного, что не могло быть разрушено злым словом или волной, чье приближение никто не заметил. Я помню, как впервые возненавидела сестер в тот день. Действительно возненавидела. Я не могла двинуться. Песок был слишком тяжелым, лицо горело под палящим солнцем, и я плакала, пока не появился Конор. В том году у него было два йо-йо, и он мог проделывать разные фокусы с обоими одновременно. Я услышала его разговор с Роуз, прежде чем увидела его. «Ты знала, что Сиглас был одним из жилищ, которые во время Второй мировой использовали для размещения эвакуированных детей?» — сказал он. «Нет. А ты откуда знаешь?» — спросила десятилетняя Роуз, звуча искренне заинтересованной. «Я прочитал об этом в библиотеке, и теперь пишу статью в школьную газету. Я стану журналистом. Дети шли к этому отрезку берега аж из Плимута». длинной вереницы неся чемоданчики по холмам и песчаным дюнам, чтобы сбежать от бомбежки города, оставляя родителей. «Конор, помоги!» — закричала я. Сначала его позабавил вид меня, закопанный под русалочим хвостом в ракушках. Но потом он увидел, что я плакала, и тут же откопал меня. «Мы просто пошутили», — сказала Роуз, глядя на Конора, не желая, чтобы он плохо о ней подумал. «Да, не будь такой плаксой», — сказала Лили. «Я вас ненавижу», — сказала я и бросилась за своими нарукавниками. «Я поплыву в Америку, не хочу больше никогда вас видеть». Когда Лили рассмеялась, моя решимость только укрепилась. Наступал прилив, и, думаю, глубоко в душе я знала, что, вероятно, доберусь только до Каменного островка примерно в миле от берега, но я думала, что хорошо плаваю. И с моими оранжевыми нарукавниками я чувствовала себя неуязвимой. Я посмотрела на Роуз, которая в конце концов была старше всех, но она просто уставилась в песок. Тогда-то Лили снова достала камеру. В настоящем я в ужасе смотрю вместе с остальными, как пятилетняя версия меня выплывает в море. Это напоминает мне о нашем совместном просмотре «Титаника», когда мы знали, что ничем хорошим это не кончится. Я вижу, как становлюсь меньше и меньше, барахтаясь по собачьи, а иногда кривоватым брасом, потому что иначе не умела. Только Лили с Роуз ходили на уроки плавания. На полпути к каменному острову я испугалась и повернула назад. Роуз была у кромки воды, крича что-то, что я не могла расслышать. Конор махал руками, и даже Лили казалась немного взволнованной, призывая меня вернуться обратно. Они казались очень маленькими и далекими, и я решила, что, возможно, плыть до Америки в тот день было не такой хорошей идеей. Я пыталась вернуться в бухту Блэксэнд, но у моря были другие планы. Сначала меня снесло в бок, затем назад. Потом один из моих нарукавников оторвался, когда в меня ударила волна. Нас предупреждали об опасных подводных течениях в бухте, когда прилив был на таком расстоянии от береговой линии, но я была слишком маленькой чтобы понимать последствия страх нужно ощутить чтобы ему научиться и научиться чтобы его ощутить чем больше я силилась плыть к сестрам тем дальше они оказывались внезапно океан очень громко зашумел в моих маленьких ушах он поглотил меня я помню панику и боль мне казалось что холодная вода вытеснила воздух из моих легких и я не могла дышать А затем небо и море рухнули друг на друга и на меня. Я оттонула в синеве. А потом жизнь почернела. Роуз тащила одежду, бросила ее на песок и побежала в воду. Ей было всего десять, но в тот день она рискнула жизнью ради меня. После этого все было по-другому. Узнав, что я сломана, Роуз захотела меня починить. Раненая птичка в ее воображаемой клетке. Она вытащила меня на берег, проделала непрямой массаж сердца, сломавший мне два ребра. А Лили все это засняла. Я как будто отрываюсь от своего тела, глядя, как на экране я откашливаю воду, а бабушка с матерью выбегают на пляж. На этом запись останавливается, но я помню, как врачи с трудом пробирались по берегу и как Коннорс Роуз держали за руки, когда меня уносили от них. После этого он написал о ней историю в школьную газету с заголовком «Местная героиня спасает жизнь сестре». Тогда я впервые поняла, что дружба может менять людей. Настоящие лучшие друзья помогают тебе проявить свои лучшие качества. Я провела в больнице две недели, пока доктора изучали меня. Обычные тесты показали мое сломанное сердце, и жизнь никогда не была прежней. В первую ночь, когда все мои родные ушли, и я осталась одна в пугающей палате, я была благодарна, что кровать стояла у окна. В тот вечер луна светила ярко, а это значило, что я видела облачных существ, пусть даже на чёрном небе. Они танцевали вокруг скромной луны, но формы они уже не напоминали пони или драконов, только чудовищ. Монстры не всегда прячутся в темноте. Некоторые расхаживают при свете дня, поджидая кого-то достаточно глупого, чтобы посмотреть на них. Моя мать винила себя за мое сломанное сердце. Я всегда глубоко внутри знала, но никогда не понимала причины. Может, она что-то сделала, будучи беременной мной? Доктора сказали, моя болезнь настолько редкая, что они до сих пор не знали ее причины. Нэнси днями сидела у моей кровати или в приемных. Она цикла, вздыхала и листала бесплатные журналы, ища новые соревнования. Нэнси редко читала что-либо, кроме телепрограммы. Я помню, когда доктора сказали, что я достаточно поправилась, чтобы меня навестила вся семья. Сёстры подарили мне самодельные открытки с пожеланиями выздоровления. Бабушка купила мне бутылку моей любимой газировки и коробку конфет «Кволити Стрит». Полную одних только Пенни и Стофи, потому что они были моими любимыми. Отец передал, что меня любит из концертного зала в Вене. Видимо, на той неделе не было рейсов до Великобритании. Лили была в новом платье и со своей лучшей улыбкой по случаю. Она последняя отошла от моей койки и поспешила, только когда все уже собирались уходить. Все ждали у входа в палату, пока она шептала что-то мне на ухо перед тем, как поцеловать в щеку. «Молодец», — сказала Нэнси, радуясь, что ее любимая дочь пыталась загладить свою вину. Она всегда была сторонницей неискренности. Она предположила, что Лили извинилась, и не слышала, что та сказала на самом деле. Никто не слышал, но я не забыла. «Жаль, что ты не утонула».